В эту минуту подул ледяной западный ветер, и белая девочка снова засияла как звёздочка и снегом, повторил Линсэй, введя ребёнка в комнату. Что тут удивительного вам, что она похожа на снег? Бедняжка промёрзла до костей. Она согреется у огня, и всё кончится благополучно. И не входя в дальнейшие объяснения, честный продавец железной посуды, смотревший на всё с точки зрения здравого смысла, ввёл снежную девочку с холодного воздуха в жарко натопленную комнату. Венденбергский камин, наполненный пылающим углем, озарял столовую лучами горячего света сквозь отверстие заслонки. На решетках камина дымился, и шумно кипел горшок с водою. В комнате было нестерпимо жарко. Термометр, повешенный на стене, в некотором расстоянии от печи, показывал 48 градусов. Красные занавесы украшали окна, пол был покрыт ковром такого же цвета. Этот горячий цвет еще более, по-видимому, увеличивал теплоту. Человек со здравым смыслом поставил белую девочку на ковер прямо перед пылающим и шипящим камином. — Ей будет здесь получше, чем на дворе, — сказал он, потирая руки и посматривая кругом с приветливой и ласковой улыбкой. — Будь как дома, дитя мое! Белая девочка стояла в глубоком унынии перед камином, от которого веяло на неё заразительной теплотою. Она печально взглянула на окно и увидела между красными занавесами покрытой снегом кровли домов и блестящие звёзды на небе, и все ледяные красоты прекрасной зимней ночи. Западный ветер свистал и рвался в окна, как бы приглашая её выйти на холодный воздух. Но бедный ребёнок стоял неподвижно в глубоком унынии перед пылающим камином. Человек со здравым смыслом не замечал этого. "Ну, жена", сказал он. Принеси ей поскорее шерстяные чулки и теплую шаль, да скажи Доре, чтобы она подавала ужин, как только закипит молоко. Я между тем пройдусь по колодку и узнаю, кто наша гостья». Жена пошла доставать шерстяные чулки и теплую шаль, потому что ее поэтический и идеальный взгляд на вещи — уступил по обновлению упорному материальному взгляду её мужа не обращая внимания на просьбы детей, продолжавших уверять его, что их снежная сестрица не любит тепла, Линцей вышел из дому, плотно затворив дверь за собою. Надвинув на глаза шапку и подняв воротник пальто, он направился к калитке, но не успел ещё дойти до неё как услышал крики детей и жены стучавшей ему в окно на пёрстком Линзей, Линзей, кричала она, высовысь в окно, вернись назад. Теперь незачем идти.